Ночью она ворочалась, потому что в каюте было душно и шумел движок. Под утро Соня решила, что с этим человеком, будь он не то что банкир, а хоть бы и сам Билл Гейтс, у нее не может быть никаких отношений. Понятно, отчего его жена бросила, еще неизвестно, такая ли уж она была стерва. Во всяком случае, Соне в присутствии Алекса ужасно хотелось совершить какой-нибудь антиобщественный поступок. Стукнуть, к примеру, его по голове вон той розовой пенопластовой трубкой, которую пожилая профессорша с тремя внуками использовала в качестве спасательного средства. Так что оставалось только терпеливо ждать конца путешествия на этой треклятой яхте. Да уж, устроила ей Ангелина поездочку. Запомнит ее Соня надолго, тем более, что за все про все отдала своих кровные две тысячи долларов. Ну и цены у них тут. А она не банкир. Деньги едва не последние, уж точно не лишние. Ну да ладно, переживет как-нибудь. Главное — неделю потерпеть. Но Ангелине обязательно нужно было по приезде сделать какую-нибудь гадость. Нынче утром Соня смотрела на приближающийся берег с тоской и надеждой. Все-таки какое-то развлечение, опять же, твердую землю под ногами почувствовать. Никто из пассажиров не захотел составить ей компанию, так что Соня в полном одиночестве вышла на пирс и прошла мимо суденышек, среди которых затесались один-два гулета и военный катер с турелью для пулемета на носу. На площади располагался небольшой импровизированный рынок. На дощатых столах или прямо на земле были разложены какие-то керамические поделки, плошки, расписные тарелки, миски, непременные кувшины, отдаленно напоминающие древнегреческие амфоры. Несколько столов заняли рыбаки с плетеными корзинами, полными свежей, сверкающей тусклым серебром рыбы и удивительных морских существ. Из одной корзины вылезали извивающиеся щупальца, среди которых вдруг мелькнул темный, внимательный глаз осьминога. «Леди, свежая рыба!» — кричали ей вслед рыбаки. «Дорада! групер, Морской петух! Морской окунь! Купите у меня! У меня самая свежая рыба на рынке!» «Купите осьминога!» — выкрикнул седой долговязый рыбак. «Живой осьминог! Что может быть вкуснее? Если хотите, я вам приготовлю его по старинному рецепту. Я испеку его для вас в глиняном горшке с душистыми травами». Рыбак вытащил несчастного осьминога из корзины, но тот явно не хотел быть приготовленным и, отчаянно шевеля влажными щупальцами, таращился на Соню. Она шарахнулась в сторону и отошла в ту часть рынка, где торговали керамикой. Тут же на нее обрушились новые выкрики. «Самые хорошие тарелки! Отличная посуда! Таких кувшинов вы не купите больше нигде! Купите амфору, леди! Настоящая греческая амфора!» Старик со шрамом через все лицо протягивал ей глиняный сосуд. Соня увидела донышко, на котором отчетливо виднелись буквы «Made in China». «Мне не нужно, мне ничего не нужно», — проговорила Соня, отталкивая амфору, но ее не слушали. «Настоящая греческая амфора!» — повторял старик. «Я нашел ее под водой. Она пролежала на дне две тысячи лет, а, может быть, даже две с половиной тысячи. Купите ее, леди, вы не пожалеете. Где еще вы можете найти такую драгоценность? Всего десять долларов, леди, только десять долларов!» Соню хватали за рукав, толкали, тянули в сторону, кричали в ухо, зазывали, совали в лицо тарелки, чашки, бусы из ракушек, сувениры. Она уже пожалела, что сунулась на рынок и думала, как бы унести отсюда ноги, не забывая крепко придерживать сумку с деньгами. Соня шарахнулась в сторону, пробежала мимо прилавков с фруктами, вдохнула аромат всевозможных пряностей, миновала лоток с пучками травы, на котором было написано неверной рукой по-английски: "Чай". Что? Что? Только не чай, напоминали эти веники. Соня обогнула лоток и оказалась в маленьком тупичке, где стояло несколько столиков, и пожилой грек варил кофе в горячем песке прямо тут, на улице. Он кивнул Соне на столик, и она села, благодарно ему улыбнувшись. Через пять минут перед ней стояли высокий запотевший стакан с водой и крошечная чашечка кофе. Вода подействовала освежающе, а от кофе ушла пелена, что стояла перед глазами с самого утра, и боль в висках от бессонной ночи. Все предметы стали ярче, а звуки слышнее. Соня с усмешкой подумала, что сейчас она разглядела бы те две звезды, что показывал ей Алекс вечером, и даже вспомнив об Алексе, Соня не почувствовала привычного раздражения. Посидев минут двадцать, она вспомнила, что капитан не советовал ей задерживаться. Дескать, если все пассажиры на борту, то они пополнят запас питьевой воды и продуктов, да и поплывут в более тихое место. Соня расплатилась с хозяином кафе и отправилась к пирсу, но пошла не через рынок, а в обход. Не хотелось, чтобы снова кричали в ухо и совали в руки всякую ерунду. И вот, почти миновав шумный рынок, она наткнулась на смуглого чумазого мальчишку. Точнее, он сам выскочил ей наперерез и затараторил, быстро-быстро коверкая английские слова. «Леди, купите сувенир! Очень хорошая вещь! Очень старая, ценная! Всего десять долларов, леди!» «Не нужно!» — Соня махнула рукой. «Дай пройти!» Но мальчишка и не думал уступать ей дорогу. Подтянув сползающие ядраный шорты, он придвинулся ближе. «Леди, вы непременно должны купить это! Я круглый сирота, я сегодня еще ничего не ел! На эти деньги я куплю обед для себя и маленькой сестренки!» он помахал перед соней какой то пластинкой будь это еще сегодня утром соня оттолкнула бы мальчишку и прошла мимо но сейчас после чудесного кофе все ее чувства обострились и она схватила мальчишку за руку чтобы рассмотреть странный предмет на грязной ладони лежала прямоугольная пластинка размером примерно шесть на два сантиметра бурого цвета и непонятно из какого материала мальчишка выдернул руку и пластинка оказалась у Сони. На ощупь она была шершавая и очень тяжелая. Соня сжала ее в руке и вдруг почувствовала, что не хочет расставаться с этой вещью. Она не успела еще удивиться своему странному желанию, как малолетний прохиндей уже все понял и заверещал. «Покупайте, леди, всего 15 долларов!» «Ты же только что просил десять!» Соня опомнилась и крепче прижала к себе сумку. «Леди, я должен кормить младшую сестренку!» Завел привычная мальчишка. Соня открыла кошелек, не доставая его из сумки, и вынула первую попавшуюся купюру. Это оказалась двадцатка. «Держи, тебе повезло!» — сказала она. Мальчишка схватил деньги и исчез, как не было. Соня удивленно посмотрела по сторонам, но расслабляться было некогда. Расстояние до яхты она преодолела почти бегом. Матрос уже стоял на пирсе и крутил головой, высматривая ее. В коридоре возле каюты сони встретилась Марианна. «Купили что-нибудь?» — осведомилась она. «Да нет, так кофе выпила на берегу». «Алекс сказал, что на рынке пить ничего нельзя», — Марианна поджала губы. «Ни чай, ни кофе, потому что они стаканы не моют». «Да пошла ты куда подальше вместе со своим Алексом!» Соня поскорее проскочила в каюту, чтобы Марианна не смогла прочитать эту мысль по ее лицу. Смуглый, чумазый мальчишка брел по пыльному, залитому солнцем переулку, поддавая ногой пустую консервную банку. Настроение у него было отличное. Он заработал сегодня очень приличные деньги, так что может поехать в соседний городок, и купить там игровую приставку, на которую уже давно с вожделением посматривал. Он даже намекнул старшему брату, что хотел бы получить такую приставку в подарок на свой день рождения, но брат, как обычно, ответил коротко – перебьешься. Так что рассчитывать, как всегда, приходилось только на свои собственные силы. Ну вот, теперь он заработал недостающие деньги. Впрочем, слово «заработал» не вполне подходило к происхождению этих денег. Сперва он украл у какого-то чокнутого иностранца дурацкую штуковину и тут же сумел продать ее глупой леди с гулета. Туристы все глупые, покупают разную дрянь, да еще платят за нее приличные деньги. Мальчишка рисковал, когда крал безделушку, так что можно сказать, что и заработал эти деньги. Теперь он просто радовался жизни. Радовался солнцу и легкому ветерку, дующему с моря и шуршащим в кармане деньгам. Но тут... Прямо перед ним, словно из-под земли, вырос смешной лысый коротышка с темными выпуклыми глазами. Коротышка еще ничего не успел сказать, но мальчишка каким-то шестым чувством понял, что его ждут неприятности, причем большие неприятности. Мальчишка привык доверять своему шестому чувству, оно не раз выручало его в трудных обстоятельствах, не раз спасало от трепки или каких-то более серьезных неприятностей, так что он не стал раздумывать, не стал дожидаться, пока коротышка сообщит о своих намерениях, а резко развернулся, сложился пополам, как будто собирался нырнуть со скалы и бросился прочь, не разбирая дороги. В этом была его ошибка. Не успел мальчишка пробежать и пяти шагов, как налетел на что-то твердое, точнее, на кого-то. Мальчишка распрямился, чтобы разглядеть это препятствие, и увидел сутулого типа в куртке армейского образца, чересчур теплый для жаркого греческого сентября. Еще у этого типа были темные волосы, завязанные в хвост, и узкие злые глаза. Сутулый тип схватил мальчишку за ухо, с жесткими, как клещи, пальцами. Мальчишка попытался вырваться, но из этой попытки ничего не вышло. «Извините, сэр!» — пролепетал он специальным тонким голоском, который использовал, чтобы разжалобить иностранных туристов. «Извините, я не хотел вас задеть, я плохо вижу. Отпустите мое ухо, сэр, мне очень больно!» «Отдай то, что тебе не принадлежит, и я тебя отпущу!» — проскрипел сутулый и еще больнее прихватил ухо. — Не знаю, о чем вы говорите, сэр, — жалобно проговорил мальчишка. — Вот вам крест, не имею понятия. — Лучше отдай, — повторил сутулый и протянул свободную руку лодочкой. — Отдай по-хорошему, не зли меня. — Правда, пацан, лучше ты его не зли, — раздался за спиной мальчишки другой голос. Он извернулся, насколько позволяло ухо, и увидел того коротышку, из-за которого бросился бежать. Коротышка стоял позади, так что, если бы даже каким-то чудом удалось вырваться из рук Сутулова, бежать все равно было некуда. — Отпустите меня, господа! — захныкал мальчишка. — Я круглая сирота, я три дня не ел. Мне нужно кормить не только себя, но и мою маленькую сестренку. — Прибереги эту туфту для туристов, — насмешливо проговорил коротышка. — На нас такая муть не действует. Мальчишка понял, что кротышка прав. Эти двое ничуть не похожи на дураков-туристов с круизных лайнеров или нарядных яхт. Тогда он решил применить другой метод и прошипел, как разъярённая кошка. «Отпустите меня, козлы! Вы не знаете, с кем связались! Мой брат, власис по кличке Джокер, он самый крутой дилер на этом острове, он с вами разберётся!» «Ох, как страшно!» Насмешливо протянул сутулый. «У меня прям поджилки трясутся!» «Ты слышал, Луиджи? Брат этого шпаненка сам Власис, первый парень в этой деревне!» Лысый коротышка зашелся хриплым смехом, а отсмеявшись, проговорил. «Ну все, повеселились и хватит. Давай для начала отрежем ему уши. Все равно они ему без надобности, раз он не слышит, о чем его просят по-хорошему!» С этими словами он достал нож. Хороший, настоящий, с длинным широким лезвием и удобной ребристой рукояткой, без лишних наворотов. Теперь мальчишка по-настоящему испугался. «Господа!» — залепетал он прежним жалобным голосом. «Я сделаю все, что вы скажете! Все вам отдам! Вы только скажите мне, что вам нужно!» «Ты украл одну вещь у нашего друга!» — проговорил сутулый тип. — Отдай нам ее, и мы тебя отпустим. — Ах, вы говорите о той дурацкой пластинке, которую я вытащил у лоха, — догадался мальчишка. — Да, именно о ней. И Сутулый снова протянул руку. — Но у меня ее нет, — выдохнул мальчуган. — Честное слово, у меня ее нет. — Ты ему веришь, Луиджи? — с сомнением в голосе протянул Сутулый. — Верю, — отозвался коротышка, размахивая ножом. «Он смышленый парень и не стал бы врать нам с тобой. Он знает, что это не приведет ни к чему хорошему». «Ваш друг говорит правду, сэр!» — подхватил мальчишка. «Я не стал бы врать таким серьезным господам! Ни за что не стал бы врать! У меня правда нет той штуковины!» «Куда же ты ее дел?» «Показывай сейчас же и не говори, что выбросил ее в море! Я тебе все равно не поверю!» «Нет, сэр, я ее не выбросил!» «Зачем выбрасывать? Я ее продал! Честное слово, я ее продал!» — Продал? — Сутулый сверкнул глазами и переглянулся со своим напарником. — Ты слышал, Луиджи? Этот маленький поросенок продал нашу вещь. Что нам с ним сделать? Содрать с него шкуру? Сварить его в масле? Порезать на мелкие кусочки? — Постой, — подал голос коротышка. — Может быть, еще не поздно что-то сделать? Он ткнул мальчишку кулаком в бок и спросил. — «Кому ты ее продал, придурок?» «Я продал ее иностранной леди!» прахныкал мальчишка. «Она заплатила мне десять долларов!» Коротышка еще раз ударил его, но на этот раз в живот. Мальчишка вскрикнул и выпалил. «Ой, простите, не десять, двадцать. Если хотите, я отдам вам эти деньги!» Он полез в карман, на сутулый крутанул ухо и прошипел. «Подавись своей двадцаткой! Лучше скажи, что это за леди, откуда она?» Обыкновенная леди, — поспешно выложил мальчишка, не небось, богатая, выложила двадцатку и глазом не моргнула с одной из тех яхт, которые пристают к берегу. — С яхты? — переспросил сутулый. — С какой яхты? — Я не помню. А ты постарайся вспомнить для своего же блага. Голос у Сутулова был такой спокойный, такой безразличный, что мальчишка перепугался еще больше и принялся рыться в своей памяти так, как будто от этого зависела его жизнь. Впрочем, она от этого и правда зависела. Он вспомнил, как та женщина спустилась к пирсу, как прошла мимо военного катера, подошла к сходням и поднялась на красивый двухмачтовый корабль. — Это был гулет! — выпалил мальчишка. — Двухмачтовый туристский гулет! Он еще сильнее напряг память, вспомнил название, выведенное медными буквами на носу гулета, и с гордостью проговорил «Это был гулет принцесса Селина». «А теперь отпустите меня, сэр!» «Погоди-ка», — «Погоди -ка, процедил сутулый, — «ты мне еще не все рассказал». «Как выглядела та женщина?» «Как выглядела?» — мальчишка задумался. «Обыкновенная туристка. Как они все выглядят?» Для него все туристы были на одно лицо, ну, разве что женщины отличались от мужчин, да и то не слишком. Все мужчины щеголяли в шортах, а некоторые женщины носили юбки, а так все тупые, богатые бездельники, у которых так легко выманивать деньги. «Все же, как она выглядела!» — настаивал сутулый. «Блондинка или брюнетка? Молодая или старая? Толстая или худая?» «Старая!», «Старая — не задумываясь, ответил мальчишка. «Как Мелина из продуктовой лавки, ей уже скоро тридцать!» «Вот как!» — сутулый усмехнулся уголком губ. «Значит, скоро тридцать. А насчет остального?» «Ничего себе!» — проговорил мальчишка, немного подумав. «Похоже на принцессу Покахонтас из мультфильма». «Брюнетка, значит!» — подал голос коротышка. «Точно, брюнетка!» подтвердил мальчишка, вспомнив, как ветер подхватил волосы той женщины, облепив ее лицо. «И волосы такие же длинные, только глаза темнее, и такая...» Он обрисовал в воздухе руками волнистый силуэт. «Фигуристая, значит», — добавил коротышка. «Ну, такую найти будет нетрудно. Среди этих сушеных старых селедок молодая женщина не затеряется». «А теперь отпустите меня, господа!» — заныл мальчишка. «Я вам рассказал все, что знал, вы же мне обещали!» «Мало ли, что мы тебе обещали!» Сутулый выразительно переглянулся с напарником поверх головы мальчишки. «Никогда не верь тому, что тебе обещают!» И тут мальчишка завизжал так громко, что две горлинки, хлопая крыльями, взлетели со старой оливы. Сутулый тип от неожиданности ослабил хватку, мальчишка нырнул под его руку, высвободив ухо, и, петляя как заяц, бросился в дальний конец переулка, туда, где в просвете между домами синело море. Коротышка дернулся было за ним, но понял, что это бесполезно, и махнул рукой. — Черт с ним, — проговорил он, покосившись на своего напарника. — Пусть живет. Он, по всему, видать, парень неболтливый, напоминает меня в таком же возрасте. «Только мертвые не болтают», — недовольно протянул Сутулый. «Впрочем, черт с ним, нам все равно некогда за ним бегать. Нам нужно найти ту женщину с Гулета». Оказавшись в каюте, Соня положила пластинку на столик у кровати. На вид ничего особенного. Грязная пластинка, покрытая бурой коркой. Только необычно тяжелая для своих размеров. Соня поскребла ее ногтем, И тут же посыпались какие-то крошки и пыль. Она решилась и вымала странную вещицу под краном с мылом, затем тщательно просушила. Вода в раковине была черная, и на полотенце остались грязные разводы. Соня покрутила пластинку перед глазами и протерла ее ваткой, смоченной французскими духами. Больше ничего подходящего у нее не было. Духи почти кончились, а пластинка осталась какой была. Соня и сама не понимала, для чего возится с этой безделушкой. Столько времени потратила и денег. Не в том она положении, чтобы долларами разбрасываться. Начальник еще может рассердиться, что она в отпуск ушла накануне важного заказа и вообще с работы уволит. С палубы уже слышался гонг на ланч, а Соня все не хотела признать, что мальчишка ее просто надул. Она перебрала косметичку и наткнулась на пузырек жидкости для снятия лака. — Рискнем, — произнесла Соня вслух и расстроилась. От одиночества она уже стала разговаривать сама с собой, а это ни к чему хорошему привести не может. Щедрой рукой она плеснула жидкости на пластинку, и через некоторое время от той отвалились многолетние наслоения. Соня протерла пластинку мягким полотенцем и обомлела. У нее на ладони лежала тщательно сделанная вещица, отсвечивающая тускло-желтым, судя по тяжести, золотая, судя по тщательности обработки, ценная, судя по толщине наслоений, старинная. На пластинке была выгравирована какая-то хищная птица с развернутыми крыльями. Клюв у птицы был воинственно изогнут, глаз смотрел прямо на Соню. «Кто такой? Орел? Сокол?» «Ну, неважно. Над птицей всходило солнце, и лучи его заливали весь верх пластинки. А под ногами у птицы располагалась неполная луна, и в самом низу шли какие-то странные буквы. Соня, как ни щурилась, не смогла увидеть, какой это алфавит. Ну, не латиница и не кириллица, это точно. Квадратные какие-то буквы. Странные». Гонг прозвонил второй раз, нетерпеливо, и Соня послышалась в нём негодующее. Что, мол, такое? Вечно ты копаешься, одну тебя ждём. Она схватила пластинку и заметалась по каюте, думая, куда бы спрятать ценную вещь. И снова её пронзило странное чувство. Она не могла и не хотела расстаться с этой вещью. Соня внимательно рассмотрела пластинку и заметила в верхней части небольшую дырочку. Очень кстати. Она сняла с шеи золотую цепочку и продёрнула её в дырочку на пластинке. Хорошо, что цепочка не самая тонкая, а то бы не выдержала. Соня ощутила, как странная вещь легла в ложбинку на груди, там, где у неё было довольно большое родимое пятно в форме четырёхконечной звезды, и прислушалась к себе. Очень комфортно. Не тянет, не давит. Даже приятно ощущать некоторую тяжесть. Ещё пластинка казалась тёплой. «Так быстро нагрелась, что ли?» Соня уже взялась за ручку двери, чтобы идти, но остановилась и застегнула рубашку мужского покроя, которая была на ней, до самого горла, чтобы никто не увидел ее приобретение. Это ее вещь, только ее, и она не собиралась никому ее показывать. Алекса снова взяли в оборот две сестры и близнецы. Соня была этому очень рада и послала через стол всем троим обворожительную улыбку. Вот пускай он теперь с этими английскими гусынями звезды считает. После ланча она расположилась на корме в тенечке. Яхта тихо плыла вдоль берегов, было жарко, на небе ни облачко. Приходила Марианна, и Соня поскорее закрыла глаза, делая вид, что спит. Марианна потопталась рядом, покашляла деликатно, но Соня дышала ровно, и надоедливая тетка ушла. Убедившись, что никто ее больше не потревожит, Соня села в шезлонге, обняв колени, и уставилась на море за кормой. Солнечные зайчики плясали в волнах, совсем как тогда в Черногории, когда они первый раз ездили отдыхать с Егором. Впрочем, нет, первый раз они ездили в Турцию, потом на Кипр, потом в Египет. Соне везде нравилось. Везде, где с ней был Егор. Они познакомились шесть лет назад. Ну да, как раз в июле была бы годовщина их знакомства. Именно перед ней к Соне домой пришла Нателла Александровна. Соня еще идиотка и обрадовалась ей, как родной, чай пить усадилась, чтоб ей тем чаем каждый день на том свете захлебываться. Соня на мгновенье удивилась. Раньше от таких воспоминаний начинала щемить в груди, перед глазами появлялась красная пелена, а в ушах звон. Теперь же вместо этого Соню охватила холодная злость. И лицо будущей, то есть бывшей свекрови, она увидела перед собой четко и все слова, что та говорила тогда за чаем, услышала. «Ты должна понять его, девочка!» Егор уже давно перерос в этом городе все. У него другая дорога, другие масштабы. Там, в Москве, он достигнет значительных высот. Он может получить то, что давно заслужил, то, к чему стремился многие годы. Ты, конечно, не можешь отрицать, что он очень много работал. И теперь, когда у него появился шанс, ты не должна ему мешать. «Если ты его любишь, ты уйдешь в сторону. Уйдешь без скандалов и мелочных дрязг. Я всегда знала, что в тебе есть душевное благородство». Она говорила и говорила, а Соня слушала ее и впадала в какой-то гипнотический транс, пока чашка не выпала из ее рук и остывший чай не пролился на колени. Сейчас, как и тогда, Соня внезапно вздрогнула и очнулась. Исчезло стоявшее перед глазами лицо Нателлы Александровны, худое, смуглое, со множеством морщин, но со следами былой красоты. Красоты, но не доброты. Они с Егором познакомились случайно. Соня забежала к подруге, которая работала в банке, и ждала ее на выходе, а та вышла не одна. Ничего такого у них не было, просто приятельствовали. Подружка тогда как раз собиралась замуж за одного бельгийца. Кстати, вскоре и вышла, и теперь жила в своей Бельгии, растила детей, не то двоих, не то уже троих. А тогда она сказала, что Егор буквально на следующий день выпросил у нее Сонин телефон. Соня и сама не могла так просто выбросить Егора из головы. Как же он был хорош, как он ей нравился. Как она влюбилась после первого же свидания. Через месяц они стали жить вместе. Он переехал в Сонину крошечную квартирку, которая осталась ей от бабушки. Сонин отец умер рано, мама приняла его смерть плохо, никак не хотела смириться с одиночеством и едва ли не упрекала отца за то, что он оставил ее одну и почти без средств. Соня пыталась как-то наладить отношения с матерью, Но ее коробило от тех несправедливых слов, что бросала мать в сердцах. Прошел год, потом еще два. Мать все не успокаивалась, только стала еще резче. Соне тоже надоело сдерживаться. Несколько раз они крупно поговорили, после чего Соня занялась своими собственными делами. Нужно было окончить институт и заработать хоть сколько-то денег на еду и одежду. Потом мать съездила в отпуск и вернулась оттуда повеселевшая, с блестящими глазами, а через некоторое время в дом стал захаживать Пётр Степанович. Увидев его, Соня поскорее отвернулась, чтобы не рассмеяться. Пётр Степанович был низенький, кривоногий и плешивый, старше матери лет на десять. Видит Бог, Соня ничего не сказала, когда этот тип первый раз остался у них в квартире на ночь и с матерью они этот вопрос не обсуждали. Справедливости ради следует отметить, что Петр Степанович вел себя прилично, не лез к Соне с разговорами, не глядел на нее масляными глазками, утром не стремился раньше ее занять ванную, не входил в ее комнату без стука и вообще входил крайне редко. Однако мать отчего-то вбила себе в голову, что Соня ее новоиспеченного мужа презирает и унижает. Пару раз она пыталась высказать все Соне. Благодаря ее стараниям атмосфера в квартире понемногу накалялась, так что, когда умерла бабушка, Соня тут же решила переехать в ее квартиру, не дожидаясь ремонта. Все трое приняли переезд с облегчением. Соня была занята работой и обустройством на новом месте, матери звонила редко, а потом в ее жизни появился Егор. Первый год они были счастливы узнавать друг друга. А может быть, это только Соня была счастлива, теперь уж не узнаешь? Хотя нет, несомненно, им было хорошо вместе. Егор ее любил. Или позволял себя любить, опять-таки, теперь уже не спросишь. Егор работал в Санкт-Петербургском филиале Мосбизнесбанка. Сначала менеджером, потом старшим менеджером, потом каким-то небольшим начальником. Часто ездил в Москву. Сначала на день, на два, затем регулярно, каждую неделю по понедельникам. Он был поглощен карьерой, много работал и все время повышал профессиональный уровень, изучал английский. Соня его стремление понимала, она и сама хотела найти приличную, хорошо оплачиваемую работу. Постепенно Егор стал ездить в Москву на более долгое время. «В Москве все», — говорил он. «Там сосредоточена вся активная жизнь, а у нас так отголоски, как круги, которые расходятся по воде от брошенного камня». Шло время. на влюбленность постепенно превратилась в сильное ровное чувство. Размышляя в одиночестве, когда Егор был в Москве, Соня поняла, что он ей очень подходит в качестве спутника жизни на долгое время. «А что? Годы идут, ей уже двадцать семь, пора определяться». Они любят друг друга, всё у них хорошо и в сексе, и вообще. Егор делает серьёзную карьеру. Так это же хорошо для семьи. Сейчас, конечно, время серьёзных решений ещё не пришло, но потом, через пару лет... Как раз тогда у него всё определится с работой. Можно будет подумать о квартире побольше. Раньше Егор жил вместе с матерью, бывшей балериной. Нателла Александровна после ухода из театра не работала, пока не умер ее муж, известный балетмейстер. Потом преподавала где-то танцы, пока Егор не стал зарабатывать приличные деньги. Соне Нателла Александровна нравилась. Творческая личность, интересная женщина. Нателла Александровна к Соне относилась неплохо, принимала у себя, иногда они даже ходили куда-нибудь вместе, в театр, на выставке, если Егора не было в городе. В общем, Соня была уверена, что Нателла Александровна не будет против их брака, будущее было безоблачно. Потом Соне предложили работу в той самой фирме, где она сейчас и числилась. Работы стало больше, так что, когда Егор стал уезжать в Москву на всю неделю, Соня восприняла это довольно спокойно. Она была так занята в будни, что еле успевала к выходным привести себя в порядок. В будни скучать было некогда. Зато как прекрасно было проводить выходные только вдвоем. Жить друг для друга. О своей работе Егор рассказывал мало. Соня знала только, что там, в Москве, он стал начальником отдела и появилась возможность дальнейшего продвижения. Им было некогда разговаривать о работе. Во всяком случае, Соня объясняла тогда его немногословность именно так. Недели мелькали одна за другой, одно время года сменяло другое. Егор, уезжая в командировки, иногда стал прихватывать и выходные. — В банке идет реорганизация, — говорил он. — Нужно держать руку на пульсе, чтобы не упустить свой шанс. Соня тогда тоже закрутилась, да еще приближалось ее тридцатилетие, и она как раз хотела предложить Егору не устраивать пышного сборища в ресторане, а уехать вдвоем куда-нибудь далеко к теплому морю, а там уж поговорить серьезно по поводу их дальнейших отношений. Время пришло, пора и определяться. Оказалось... Он давно уже все решил. А Соню держал за полную дуру, каковой она и была. Да не была я дурой, тотчас поправила себя Соня. Просто Егору безоговорочно верила. Верила больше, чем самой себе. Ведь мы были знакомы почти шесть лет, и за все это время он ни разу не дал мне повод усомниться в себе. Он не ревновал ее без причины и сам не ухлестывал за случайными женщинами, оказавшимися в компании. Не пялил глаза на девиц, ни разу Соня не почувствовала от него запаха чужих духов, не находила затертый след губной помады. «Конечно, она специально и не искала. У них все хорошо», — считала она. «Редко, но так бывает». Егор занят работой и думает только о карьере. Ему некогда, да и ни к чему искать приключений на свою голову. Ей повезло. Ага, как же, повезло, как утопленница. Тогда, слушая Нателлу Александровну, Соня до того растерялась, что с трудом понимала очевидное, так что матери Егора пришлось прекратить словесный понос и объяснить ей все, что называется на пальцах. Егору предложили в банке место управляющего отделением, и он переезжает в Москву. И что? Соня по-прежнему недоумевала. Причем тут я? Разве я ему мешаю?» Нателла Александровна посмотрела очень выразительно, потом посуровила и сказала, что считала Соню умнее, что в Москве дела делаются совсем не так, как у нас, что там все решают только связи, и что будь ты хоть семи пядей во лбу, без связей тебя даже в дворники не возьмут. «Вы хотите сказать...» Да, сони с трудом, но дошло, наконец. «Я знала, что ты все поймешь правильно», — Нателла Александровна перевела дух. «Кто она?» Нателла Александровна тут же заговорила снова, торопясь, захлебываясь словами. «Какая разница, кто? Просто женить бы на ней поможет Егору стать управляющим. Ее отец — один из директоров банка, и назначение будет подарком молодым к свадьбе». Вот так вот. Соня окаменела. А Нателла Александровна, видя, что она не орет и не бросается на нее с кулаками, ослабила контроль и проговорилась, что Егор упорно и целенаправленно окучивал эту девицу уже полгода, и вот его усилия увенчались успехом. Разумеется, Наталья Александровна не называла вещи своими именами, и Соня вроде бы не прислушивалась, она пыталась сдержаться, чтобы не грохнуться в обморок прямо сейчас перед этой стервой. Но все ее слова отпечатались в Сониной памяти, так что потом, когда она в тысячный раз прокручивала в голове этот разговор, в висках начинали стучать отбойные молотки, а перед глазами вставала красная пелена. Тогда же Соня, едва разжимая губы, сказала, чтобы Нателла Александровна немедленно уходила. Та бормотала невнятно про то, что теперь Егор долго не приедет, и что у Сони остались какие-то его вещи, безделушки, которые дороги ему как память. А Соне будет только хуже, если она станет на них постоянно натыкаться. Дескать, у Сони сейчас будет трудный период. Она, Нателла Александровна, все понимает. В общем, выяснилось, что Нателла Александровна заботлива как мать родная. Соня собрала последние силы и указала несостоявшейся свекрови на дверь. А потом начался полный кошмар. Было такое чувство, что ей в живот врезалась каменная баба, какой ломают старые дома, врезалась, да так там и осталась. — За что? — думала Соня, лёжа ночью без сна. И тот же отвечала себе, что она тут ни при чем, что любовь к карьере оказалась у Егора сильнее всего. Ну ладно, допустим. Но от чего же нужно было врать ей все эти полгода? Сказал бы сразу, объяснил, что хочет жениться по расчету и ухаживать за московской девицей. Неужели боялся, что Соня поедет в Москву бить ей морду? Или просто не хотелось трудного разговора, объяснений отношений? А может, обратно к матери не хотел переезжать? Шесть лет! Шесть лет! И даже не нашел времени, чтобы поговорить по-человечески. Впрочем, вряд ли у них получился бы нормальный разговор. Сейчас Соня прислушалась к себе и ощутила, что в груди нет никакой тяжести, и сердце больше не болит». Очевидно, море, на которое она смотрела уже несколько дней, почти не отрываясь, сделало свое дело. Море и не такое видела за много тысячелетий. Перед ним все невзгоды кажутся ерундой. Конечно, противно было думать, что тебя использовали и отбросили как половую тряпку, как фантик от конфеты. Но, как справедливо заметила Ангелина, то, что случилось с Соней, это не конец света. Конечно, хотелось бы отомстить Егору за подлость, но вряд ли она сможет это сделать. Уровень не тот, теперь их дороги не пересекутся. Так что не стоит и ломать над этим голову. Нужно использовать эти дни для настоящего отдыха, а потом начинать жить самостоятельно, ни на кого не оглядываясь. Уж теперь-то она никому не станет верить, особенно мужчинам. На горизонте снова возникла Марианна. Чтобы она не привязалась с разговорами, Соня подняла оставленную кем-то книгу. Книга была английской и без обложки, так что Соня не знала ни автора, ни названия. Однако раскрыла ее и начала читать. К собственному удивлению, ей стало интересно. «Долго ли еще нам суждено томиться в этой тюрьме?» спросил Рустичану. «Когда, наконец, мы увидим свет солнца?» «То мне неведомо», — ответил тюремщик, хмуро глядя из-под низко нависших бровей. «Когда ваша родня заплатит выкуп господам из синьори, тогда вас и отпустят. А мне до вас дела нет. Вы ли, другие ли пленники, мне все едино». «Как можешь ты быть так суров?» — воскликнул пылкий венецианец. «Ведь ты такой же христианин, как мы». «Оставь его!» — оборвал своего товарища по несчастью господин Марко. «Он простой человек и делает, что ему велят». Тюремщик бросил на венецианцев хмурый взгляд, вышел из камеры и запер за собою дверь. «У меня больше нет сил выносить эту муку», — проговорил Рустичану и заходил по камере, заламывая руки. Увижу ли я когда-нибудь нашу благословенную Венецию? Увижу ли свою прекрасную биянку? Или мне суждено до конца своих дней просидеть в этом генуэзском узилище? Потерпи, друг Рустичану. Рано или поздно наши родичи заплатят генуэзцам и нас выпустят на свободу. — Легко вам говорить, господин Марко, — вздохнул Рустичан, опускаясь на свою койку. Вы, человек немолодой, навидались в своей жизни всяческих чудес, а я почти ничего не видел. Жизнь моя только началась, и вижу я, что ей суждено угаснуть среди этих мрачных стен. Не болтай ерунды, друг, если бы ты знал, какие тяготы приходилось мне сносить во время моих странствий. Впрочем, я начал тебе рассказывать о них. «Может быть, я продолжу свой рассказ, чтобы убить время, а ты запишешь его для своих детей? Перо у тебя легкое, слог хороший, а я пока что помню свои похождения. Так что деткам твоим будет интересно почитать о них зимними вечерами». «Извольте, господин Марку». Рустичан оживился, достал из своего сундучка перья и чернильницу, разложил на столе пергамент и приготовился писать. Итак, мы закончили на том, что новый избранный папа отправил вашего отца и дядю ко двору великого хана. Совершенно верно, господин Марко задумался, словно мысленно перенесся во времена своей молодости. Его святейшество послал господина Николо и брата его Матео ко двору великого хана и дал им свои верительные грамоты. Господин Николо взял с собою своего юного сына Марку. «Вас, господин!» — уточнил Рустичану, обмакивая перо в чернильницу. Господин Марко неодобрительно взглянул на сокамерника, словно тот помешал плавному течению его воспоминаний, и продолжил, глядя перед собой, словно читая книгу своей памяти. Никола, Матео и Марко взяли верительные грамоты его святейшества и отправились в путь из Константинополя. С собою они имели много дорогих товаров, чтобы продать их с выгодою и не бедствовать в дороге. Переправившись через Великое море, пришли они в город Сарай, где правил татарский царь Берке. Этот татарский царь принял их с большими почестями. Никола и его родичи одарили царя дорогими подарками, и он в ответ одарил их с великой щедростью, и многие товары купил у них по хорошей цене, и приблизил их к своей особе, и часто призывал к себе, и расспрашивал о жизни латинин и об их обычаях. Хотя и нравилось итальянцам гостить у царя, но им нужно было продолжать свой путь, дабы исполнить поручение его святейшества. Однако тут началась большая война между ханом Берке и его родичем ханом Хулагу, царем восточных татар, так что дальше идти было опасно. Николо и Матео посовещались друг с другом, и решили, что негоже возвращаться в Константинополь, не выполнив поручения его святейшества, и отправились на восток окольными путями. Господин Марко замолчал, словно вглядываясь в минувшее. «Что же было дальше?» — поторопил его Рустичану. «Много дней шли Николо, Матео и Марко по пустыне. Не было там ни городов, ни крепостей». «Только татарские кочевья, табуны коней, отары овец и войлочные юрты». «Юрты?» — переспросил рустичану, услышав незнакомое слово. «Что такое юрта?» «Юрта — это складной татарский дом из жердей и войлока», — пояснил господин Марк, недовольный тем, что его перебили. Когда татары переходят на новое место, они складывают юрту и грузят ее в свою повозку. На новом же месте снова ее ставят и живут в ней, как в настоящем доме, причем работу эту делают женщины. Слушай же, что было дальше. Много дней шли Никола, Матео и Марко по пустыне и, наконец, пришли в Бухару. Бухара – богатый и прекрасный город. В нем множество красивых домов и тенистых садов. И в этом городе прожили итальянцы целых три года, потому что дальше идти они опасались по причине войны. Тем временем они продали много товаров по хорошей цене и завели знакомство со многими знатными татарами. По прошествии же трех лет В Бухару пришел посол Хулагу, царя восточных татар, направлявшийся ко двору великого хана Хубилая. Встретился тот посол с Никола, Матео и Марко и очень подивился, поскольку никогда прежде не встречал латинян. И предложил он итальянцам идти вместе с ним к великому хану. «Послушайте меня, господа», — сказал тот посол Никола и его спутникам. «Великий хан примет вас с почетом, ибо никогда не видел латинян, и будет вам большая прибыль, и ждет вас удача при дворе великого хана, а со мною путешествовать вам будет безопасно». Никола и его спутники охотно согласились и отправились в путь вместе с татарским посланником. На улице наступил вечер, и в камере стало совсем темно. Рустичану не видел больше пергамент и не мог продолжать записывать рассказ своего сокамерника, так что им пришлось прерваться до утра. «Гляжу, вы обгорели!» — раздался над Соней ракочущий баритон. «Это Алекс!» — подошел, как всегда, неслышно и сказал неприятное. «С чего вы взяли?» — холодно удивилась Соня, отложив книгу. «А как же, сидите в тени, да еще и от солнца закрываетесь?» Он показал на ее наглухо застегнутую рубашку. Сам Алекс был по обыкновению в своем невыразимом костюме. «Ничего я не обгорела», — проворчала Соня. «Я вообще хорошо загораю и солнце люблю». «Зря. Прямые солнечные лучи вредны для северного человека». «Вы поэтому в таком костюме все время ходите?» — решилась Соня на прямой вопрос. «Ну да», — Алекс оглядел себя, — «очень удобно, все тело закрывает. У меня кожа к солнцу очень чувствительна, совсем не могу на открытом месте находиться. Можно же кремом мазаться». «Ну, эту цистерну крема с собой возить надо», — вздохнул он, — «а так?» «Ну, допустим, что его кожа не переносит солнечных лучей», — подумала Соня, — «все бывает». У меня самой неприятие некоторых сортов чая. Начинается тошнота и сердцебиение. Но это не объясняет жуткую шляпу Алекса. Можно же что-то приличное купить. И все равно он форменное чучело и зануда к тому же. Соня откинула спинку шезлонга и потянулась. При этом золотая вещица шевельнулась на груди, и Соня ощутила, какая она теплая. Странно, ведь она под рубашкой на солнце накалиться не могла. Что это вы морщитесь? Сердце давит. — стревоженно спросил Алекс. — Ну, так я и знал. На солнце перегрелись. — Хоть бы он в воду свалился, — в сердцах подумала Соня. — Надоел своим брюзжанием, сил нет. Тут она подумала, что Алекс прекрасно плавает и от падения в воду ничуть не пострадает. Жаль.